Глава двадцать вторая До Рождества оставалось около двух недель, и я задумалась над подарком для Лукаса. Не знаю, собирался ли он что-то дарить мне, но все же решила приготовить ему подарок, чтобы в случае чего не выглядеть глупо. Лукас многое для меня сделал, так что, по крайней мере, я могла хоть бы проявить любезность в последний раз. Ведь после Нового года мы больше не будем проводить время вместе. Лукас как-то упоминал, что вышла новая игра, которая ему нравится, только вот он не мог заказать ее онлайн, потому что его карты заблокировали родители. Я покопалась в интернете в поиске этой игры. Хоть цена и кусалась, но я ее заказала. К Рождеству как раз должна прийти. Прошли тесты. Мой средний балл наконец-то вырос. Благодаря моим усилиям и усилиям Лукаса, который терпеливо занимался со мной по нескольким предметам. Большой прогресс у меня был в испанском. Учительница даже похвалила меня в прошлый раз. Я продолжала проводить время с Лукасом. После тестов мы перестали усердно заниматься. Просто играли в пристав, смотрели фильмы или проводили время вместе с друзьями. Иногда Лука старался впечатлить меня и брал в интересные места, где я еще не бывала. Он водил меня в спа-салон, как и обещал. А на прошлой неделе мы были на художественной выставке. Вот и сегодня мы ехали куда-то за город. Я думала, что он снова взял меня на картинг. Но когда мы вышли из машины, я увидела раньше. «Где мы?» «Это конный клуб». «Мы будем кормить лошадок?» Уставился на Лукаса в изумлении. «Еще лучше. Мы будем на них кататься». Усмехнулся он, беря меня за руку. Я с открытым ртом следовала за ним, все еще не веря в происходящее. «Я смогу увидеть лошадь и даже покататься?» В небольшом загоне вдалеке увидела наездника на лошади, скакавшей по кругу, и улыбка расползлась по моему лицу. Я даже не сразу заметила, как к нам подошла женщина. Рады вас видеть, мистер Альварес. Ваш он уже оседлан, а вот для леди мы можем подобрать спокойную, опытную лошадь без гонора. Она первый раз, так что займитесь ее обучением. Конечно. Нас проводили в раздевалку, находящуюся рядом с конюшней. Когда я переоделась в одежду для верховой езды и надела специальный шлем, мой новоспеченный инструктор Люсиль подвела меня красивая красивой лошади, белой, с коричневыми пятнами. Кобыла спокойно стояла и смотрела на меня своими огромными глазами. Ее серая грива красиво струилась вдоль шеи. Лошадь много фыркала, шевеля ноздрями, пытаясь уловить мой запах. «Это Кармен», — сказала Люсиль, нежно поглаживая кобылу по носу. Я завороженно смотрела на нее. Не в силах оторвать взгляд, настолько она была прекрасна. «Лили!» — тихонько окликнул меня Лукас. «Пока научись держаться в седле. Через час мы поедем на конную прогулку». «На прогулку?» «Ну да, я тебя покатаю. И если хочешь». Слегка неуверенно добавил он. «Хорошо», — согласилась я. «Тогда увидимся через час». Минут десять я знакомилась с лошадью. Сначала я ее покормила немного, а затем она разрешила себя погладить. Мы с ней даже поболтали, потому что Люсиль заверил меня, что лошади очень умные и многое понимают. Особенно интонацию. Я боялась залезать на Кармен. Но все же это сделала. Не без помощи инструктора, разумеется. Лошадь вела себя тихо и спокойно. Ее не испугали мои кряхтения. В мгновение ока я оказалась в седле. Было непривычно находиться на такой высоте. И еще более непривычно было то, что когда лошадь двигалась, я двигалась вместе с ней. Меня словно слегка укачивало. Тело самопроизвольно колебалось при ее шагах. Люсиль взяла поводья и повела Кармен спокойным шагом. «Как ощущение? «Так непривычно. Но мне нравится». Время пролетело незаметно. Сначала инструктор медленным шагом провела лошадь несколько раз по кругу. Затем Кармен перешла на легкий галоп. Примерно минут через сорок я спешилась, отводя лошадь обратно в конюшню вместе с Люсиль. Кармен была прекрасна. У нее добрые глаза и гладкая грива. Я просто не могла не гладить ее. Руки сами к ней тянулись. Вскоре появился Лукас. «Ну, как ты?» Я подружилась с Кармен, похвасталась я ему. — Тебе понравилось? — Конечно. Я ведь никогда раньше не видела лошадей. Не то что каталась на них, восторженно лепетала. — Только посмотри, какая она красивая! А глаза какие большие! Лукас искренне улыбнулся, глядя на меня. — Рад, что тебе понравилось. Ты не замерзла? — Не очень. Я вообще даже не думала о холоде. Последний час меня интересовала только Кармен. «Иди в домик, согрейся. Выпей немного горячего чая. Я подойду минут через десять, и мы поедем на прогулку. Люсиль, проводите ее?» «Да, конечно», — отозвала женщина. Я нехотя попрощалась с Кармен и последовала за инструктором. Мне предложили горячего чая, и я заодно воспользовалась уборной, сняв шлем и почесав голову. Мои рыжие волосы тут же распушились. Вскоре Лука забрал меня и проводил в другую конюшню. Он подвел меня к крупному черному жеребцу, стоящему у входа. Черная грива блестела на солнце. Он фыркал и неторопливо топтался на месте. Жеребец выглядел не таким спокойным, как Кармен. Я неуверенно взглянула на Лукаса. — Это Зора. Не бойся, он тебя не обидит. Лука взял мою ладонь в свою и поднес к носу коня. Тот понюхал ее щекоча, отчего я дернулась ойкнув. — Это твой конь? — Нет, просто я иногда на нем катаюсь. Он мне больше всех здесь нравится. — Это арабский скакун, — пояснил Лукас. Он дал сладость коню, чтобы тот не брыкался, а затем предложил мне сесть седло. — Ой, я забыла шлем! Я обернулась к домику, проклиная свою дурявую память. — Ничего страшного, он тебе не понадобится. Я только сейчас заметила, что Лукас тоже был без шлема. Но он-то опытный наездник, не то что я. — Но так безопасно, — возразила я. — Мы не будем ехать быстро, к тому же Зора послушный, и мы хорошо знакомы. — Мы будем кататься на нем? — опешила я. — Ну да. — Но я же не умею. А Азор окажется норовистым. — Не бойся, мы будем ехать вместе. Коня уже запрягли. Залезай в седло, я сяду позади тебя. Мои глаза округлились. Сесть в седло при Лукасе. У меня же не получится. — Лили, давай. — мягко подбодрил он меня. — Я не очень-то умею. Тихо призналась я. — Ничего, я помогу. Ставь ногу в стремя. Я неуверенно сделала, как он сказал, затем привстала, хватая за седло рукой. Мне немного не хватило роста, ведь на кармен я залезала с пенька, так что для зора я была коротышкой и не дотягивалась, чтобы перекинуть ногу через седло. Лукас не растерялся, схватил меня за ягодицу и потолкнул так, что я, наконец, уселась на коня. Щеки тут же вспыхнули. Лукас ничего не сказал и, как ни в чем не бывало, залез в седло следом. — Тебе удобно. Он был слишком близко. и я смутилась, уже пожалев об этой затее. Лукас настолько плотно прижимался ко мне сзади, что я ощущала, как он дышит. — Да, — пролепетала, постеснявшись сказать ему о своих мыслях. В любом случае, худшее уже позади. Конь медленно двинулся, и я крепче схватила за лук у седла. — Часто ты тут бываешь? — спросила я, чтобы не ехать в тишине. — Потому что все еще чувствовала себя неловко. — Пару раз в месяц. Я давно подумала взять тебя сюда. Просто не был уверен, что тебе понравится. Мне понравилось. Все же богатым быть здорово. Кто бы что ни говорил. Захотел, сходил в спа. Захотел, покатался на лошади. Лука спутил коня рысью, отъезжая от раньше, все дальше. Куда мы едем? Просто прокатимся вдоль реки. Здесь красивые виды. Вскоре мы выехали к бурной, неширокой реке. Слева располагался небольшой лес. Я увидела высокие деревья, зеленые, золотистые. Дорога также была усыпана листвой. Очень красиво. «Вау!» «Здесь красиво и спокойно!» Лукас спустил коня медленным шагом. Я завороженно смотрела по сторонам, наслаждаясь видами и прислушиваясь к птицам в лесу. «Тебе нравится природа?» Спросил Лукас. Все еще было непривычно слышать его голос так близко. Его горячее дыхание щекотало мне ухо. «Да, раньше папа часто вытаскивал нас из дома на пикник, или я вдруг осеклась, поняв, что сболтнула лишнего». Но Лукас в очередной раз удивил меня, не спрашивая подробностей, будто не расслышал никаких нас. — А тебе? — Приятно иногда выбираться из города. Летом я обычно отдыхаю на побережье. Иногда мы уходим в океан, рыбачить на целый день. Звучит здорово. — И не была на побережье, — призналась я. — Я могу тебя как-нибудь взять. Ты могла бы попробовать заняться серфингом. — Ага, — рассмеялась я. — С моей-то неуклюжестью. «Я сказал, что ты могла бы попробовать, но не говорил, что тебе обязательно получится», рассмеялся Лукас. Зора шумно фыркнул, словно соглашаясь с ним. «Хочешь ускориться?» «А это не опасно?» «Неуверенно спросила я. Если я упаду с лошади, то наверняка сверну шею, и тогда будешь преследовать меня призраком до конца моих дней», усмехнулся Лукас, зная, к чему я веду. «Именно я вовсе не против», тихо шепнула мне на ухо, И по телу пробежали мурашки. Лукас обхватил меня руками, прижимаясь ближе. «Просто держись крепче. Хотя я не буду сильно гнать. Если что, просто кричи, хорошо?» Я лишь кивнула, не в силу сказать ни слова. Мои мысли были заняты тем, что он ко мне слишком близко. Лукас припустил коня галопом, А затем зора стал скакать еще быстрее. У меня перехватило дыхание. и Ветер щекотал лицо, развивая волосы. Ощущения были еще лучше и острее, чем на картинге. Лукас крепко держал меня, так что я не боялась упасть. Мне вдруг захотелось ощутить ветер так, что я сняла перчатку и вытянула руку. Ветер проходил сквозь мои пальцы быстрым потоком, неосязаемый и невидимый даря чувство свободы. Сердце трепетало от новых ощущений. Наконец конь устал и замедлил шаг. — Все нормально? Тебе комфортно? — Это было потрясающе! — выдохнула я. — Просто волшебно! Это как... «Я не знаю, как это описать. Просто это потрясающе!» «Я рад!» Я повернулась в седле, чтобы посмотреть Лукасу в глаза. «Спасибо, что взял меня сюда. Это даже лучше, чем картинг!» «Не за что, Лили!» Он сдержанно улыбнулся. Глаза его с нежностью смотрели на меня. Кажется, впервые за все время знакомства. Я тут же смутилась и поспешила отвернуться, чтобы Лукас не подумал, чего лишнего. «Ты кажешься чересчур счастливой, словно выиграла миллион!» – пошутил он. «Сегодня один из самых лучших дней в этом году!» – призналась я. «Тогда стоит это запечатлеть!» Лукас остановил коня, беря поводья одной рукой, и откуда-то достал телефон. «Что ты делаешь?» – не поняла я. «Фотографию!» – ответил он, включая камеру и вытягивая руку вперед так, чтобы мы оба оказались в кадре. «Я не хочу фотографироваться!» — запротестовала я, но Лукас уже сделал снимок. — Лукас, удали! — Просто замри, Лили! — спокойно ответил он, глядя в камеру телефона. — Я не хочу! Я прикрыла лицо руками, волосы были растрепаны от ветра, щеки раскраснелись, и выглядела я совсем не привлекательно. Перестань упрямиться, просто сделаем одно фото, и все, на память! Я не брала руки от лица, и Лукас разозлился. — Лили, я прошу тебя всего лишь об одном грёбаном фото! «Ты можешь сделать это для меня. Пожалуйста!» Я глубоко вздохнула и послушно открыла лицо. Зора так и стоял, не двигаясь с места. И я знала, что если Лука запротеется, то мы отсюда не увидим, пока он не добьется своего. Он был добр ко мне, но все же иногда проявлял истинный характер. «Ладно!» — пробурчала я. «Улыбнись!» «Тут даже улыбка не поможет!» «Ты хочешь снова прокатиться на Кармен? Я как-нибудь возьму тебя сюда еще раз!» Мое лицо тут же просияло, и улыбка появилась сама собой. Лукас успел сделать фотографию. Затем я скорчила рожицу, показывая ему язык, а потом показушно закатывала глаза. Лукас только успевал фотографировать. Наконец он не выдержал и рассмеялся, и я вместе с ним. — Только никому не показывай эти убогие фото. — Не переживай, я их всем разошлю по почте. Дразнил он меня, и я стукнула его по ноге. Мы покатались еще какое-то время, а затем вернулись на ранчо. Вскоре Лукас отвез меня домой. Это был прекрасный день, эмоции били через край, и я все время улыбалась. Придя домой, я поспешила поделиться этим с отцом Кэти Джулит и своей лучшей школьной подругой, с которой мы последнее время все реже общались. Наверное, расстояние для дружбы все же помеха. Мы уже давно не звонили друг другу, лишь изредка посылали сообщения, делая видимость, что все еще поддерживаем связь. Лукас прислал несколько фотографий на мою почту, хотя понятия не имел, откуда он ее взял. На этих фото он улыбался, пока я корчила рожицы. Так редко можно было увидеть его улыбку. Лукас казался счастливым.